Ориентироваться было просто, но эта квартира находилась от него все же дальше, чем предыдущая. За мной тенью следовали трое. Целых трое охранников на одну маленькую меня. Раньше меня это забавляло, потом раздражало, а потом и вовсе стало частью жизни. Но теперь все поменялось. Теперь внутри меня растет маленькое чудо, и я действительно боюсь. Пожалуй, только вчера я наконец-то осознала, что мне может грозить. Смерть, увечье, и хорошо, если меня, не моих близких.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 На каждом растении каскадом спускались по три-четыре цветоноса, образуя лавину цветов. Расставлены они были веером, что создавало ощущение бурлящего водопада. Я завороженно смотрела на эту потрясающую картину и в уголках глаз стала щипать. Мне много раз дарили цветы и огромные букеты от ухажеров, и лаконичные каллы от отца, и вульгарное безобразие от Виктора. Но таких эмоций я еще не испытывала.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 Юля либо не поняла суть моего вопроса, либо сделала вид, что не понимает. Ее веселый щебет снова заставил меня обратить на девушку внимание. «Ой, что вы! Я так рада, что вы вернулись! Представляете, он еще больший трудоголик, чем вы! Хотя я думала, такое невозможно!» Она хохотнула. «Сидел сутками здесь и вечно такой злой, раздраженный. Меня гонял нещадно. И, честно сказать, я боюсь его до чертиков. Он на меня ужас наводит!» Она передернула плечами.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 А если не можешь, то пусть лучше Артем этим займется. У него это получается в разы лучше, несмотря на возраст. Мы пилили друг друга взглядами. Оба были взвинчены и взбешены. Не думала, что сегодня, ко всему прочему, еще займусь и выяснением отношений с другом Макса. Слава богу, дверь кабинета отворилась, и зашел мой мужчина с уставшим выражением лица. Поймав наши взгляды, оценив позы, он вздернул бровь. «Я пропустил сражение. Вы что, отношения выяснять вздумали?»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 Памятуя о привычке Макса трогать мои вещи, я резво поднялась, схватила трубку и ответила. На том конце меня ждал сюрприз, и мне еще стоило определиться, приятно или нет. «Мирослава Иларионовна, Артем говорил напряженно. Нам нужно поговорить. Через пять минут буду у вас». И он отключился. Я смотрела на Максима, он, судя по всему, догадался, с кем я разговаривала. Догадался и явно был не в восторге.